Инсектарий Есть у нас в московском зоопарке инсектарий. Место, где всяких насекомых показывают. Я, когда узнал, что такое дело завели, подумал, а почему нет? Если мы медведей и оленей показываем, почему же насекомых нельзя? Чем они хуже? Медведя все знают хотя бы по картинкам а какого-нибудь караеда в жизни не видели. Я, например, не видел. И показывать надо в первую очередь тех, кого просто так не видно, кто живет скрытно и уединенно, как дождевой червяк, например. Но вот что удивительно. Приходят посетители в инсектарий и начинают ахать и охать. А чего ахать-то? Там пол экспозиции тараканы разных стран занимают: американские, африканские и какие-то арабские. А они такие же, как наши, только более упитанные: ахают посетители, деньги, между прочим, платят, чтобы на заграничных тараканов поглядеть. А потом приходят домой и начинают за своими отечественными стапочками бегать. Эдак мы скоро на нашего прусачка только в зоопарке посмотреть и сможем. Тогда они, как большая редкость, огромные деньги будут стоить. И смогут их у себя только богатые люди держать. Так может тараканов лучше сейчас поберечь, пока дешевые?